«Все-таки Ганза!» — вяло подумал Димка, все еще пытаясь справиться с тошнотой и головокружением после последней ласки Бритоголового. «Значит, они с Федором в исповедальне. Такая комната для допроса, наделенная в народе метким прозвищем, имеется почти на любой станции кольца». Один из охранников внес и поставил в шаги напротив Федора небольшой металлический столик и сразу торопливо вышел с таким видом, словно ему было крайне тягостно находиться в этом помещении. У второго, жгучего брюнета с роскошными усами, нервы были определенно покрепче. Изуродованное лицо охранника покрывало такое количество безобразных шрамов, словно его когда-то сшивали по кускам, и теперь при каждом движении лицевых мышц по бледной коже змеились, пересекаясь пиявки рубцов. Он аккуратно положил на столик увесистый брезентовый сверток, окинул пленников деланно сочувственным взглядом. «Ангел, ты опять перестарался. Панкратову, может, не понравиться как ты их разукрасил». Палач равнодушно хрюкнул в ответ. Димка пораженно уставился на охранника, затем снова перевел взгляд на палача. «Вот это образина! Ангел! Ну и прозвище! Какой он в задницу ангел? Скорее уж, сущий дьявол!» «Вот — Вот-вот, скажи ему, чтобы прекратил, — оживился Федор. — Мы же не знаем, что ему надо. Зачем просто так лупить по морде? Она у меня не казенная, а своя родная. Я, ёханый бабай, к ней привык. — Веселые у тебя пленники нынче, ангел, — хмыкнул охранник. — Посмотрю я, как ты веселиться начнешь, когда окажешься на моем месте, — буркнул Федор, окинув мужчину злым взглядом. «В любом деле есть интересные нюансы, кротов», — насмешливо подмигнул тот. «Особенность ангела в том, что он не задает вопросов. Он лишь готовит таких, как ты, для ответов. Уяснил?» «Яснее ясного, гражданин начальник. Знать бы еще, какого черта мы вообще тут делаем, за какие грехи. На душе было бы спокой звук увесистой оплеухи». «Заканчивай, ангел». «Очень уж ты любишь развлекаться до допроса!» «А это что было? Вечерние посиделки на семейном чаепитии?» Подавленно пробормотал Федор, заранее вжимая голову в плечи. «Господи, да заткнись же ты, наконец, Федь!» Мысленно взмолился про себя Димка. «Ангел не любит молчанов. Ему скучно, когда подследственные неразговорчивы», охотно пояснил охранник. Вот и коротает время, как умеет. А вот с капитаном Панкратовым, который займется вами сейчас, все наоборот. Любой треп не по делу будет немедленно наказан. Это понятно?» Федор угрюмо кивнул, решив на этот раз от греха подальше обойтись без колкого комментария. «Вот и хорошо!» «Через несколько минут у вас будет столько тем для ответов, что вы еще соскучитесь по прежнему обществу вашего молчаливого друга». Охранник вышел, лязгнула дверь, запираемая снаружи на засов. Палач с видом человека, которому спешить совершенно некуда, в развалку приблизился к столику и неторопливыми движениями развернул брезентовый сверток. Звякнул металл. Садист чуть ли не с любовью обвел взглядом открывшееся взору богатства инструментального арсенала, притороченные к брезенту ремешками или покоящиеся в карманчиках всевозможных размеров и жутковатых форм щипцы, кусачки, скальпели, молотки, пилы и пилочки, штопоры и сверла. Даже парочки зловещего вида тесаков — которыми мясники потрошат туши в разделочных цехах возле свиноферм, нашлось заботливо отведенное место. Димка думал, что хуже, чем есть, уже вряд ли можно сделать. Но сейчас, при одном взгляде на пыточные инструменты, пустой желудок скрутило в узел от острого болезненного спазма. Фёдор тоже уставился на всю эту металлическую хрень с недоверием, медленно перерастающим в тихий ужас. На Бауманке, конечно, ходили всякие нехорошие слухи о методах ведения допроса в Ганзе, но чтобы самому стать свидетелем и участником таких методов, этого ни одному из напарников и в дурном с неба не привиделось. Снова загремела дверь, впуская нового посетителя. В исповедальне возник высокий, сухощавый тип в ганзейской военной форме. Деловито кивнув ангелу вместо приветствия, он подошел и остановился напротив Димки, заложив длинные руки за прямую, как рельс, спину. Темные волосы коротко острижены, надменное лицо с острыми чертами, пронизывающий взгляд серых глаз. Целую минуту он разглядывал Димку с таким отвращением, словно не мог понять — как вместо человека в кресле оказалось непонятное науки животное, вроде мутанта. Это и есть капитан Панкратов? Димка зажмурился, не в силах выдержать взгляд этого человека. Столько в нем было темной властной силы, подавляющей всякую волю к сопротивлению. Столько многообещающей угрозы и бездушной жестокости. «Господин капитан!» — нерешительно заговорил Федор. «Молчать!» Сухой, натреснутый голос Панкратова хлестнул в пустом помещении, словно одиночный автоматный выстрел. Не отреагировав ни одним движением на реплику Федора, он продолжал холодно разглядывать Димку. «Говорить только тогда, когда я разрешу. Итак, суть нашей беседы следующая». Я спрашиваю, ты отвечаешь. За любой неверный ответ следует наказание. Начнем с пальцев. Ангел обожает отрезать пальцы, и лично я не вижу в этом ничего дурного. Сначала на руках, потом на ногах. Целых двадцать вопросов с неверными ответами. Не хватит пальцев, есть зубы, уши, глаза. Но так как ты мне нужен для информации то такую роскошь, как обморок от боли или потери крови, я тебе не позволю. Поэтому ангел начнет с твоего приятеля, а ты будешь смотреть». Федор сдавленно охнул. «Я...» — судорожно выдохнул Димка, совершенно растерявшись, не зная, что сказать. «Я...» — молчать. «Вопроса еще не было?» Димка торопливо кивнул, глядя на Панкратова расширенными от страха глазами. Как страстно ему хотелось в этот момент превратиться в ту самую подопытную крысу, за которую его тут принимали, спрыгнуть с кресла и юркнуть в какую-нибудь темную норку, безопасную и недоступную для жутко поблескивающих пыточных инструментов. А теперь вопрос. Панкратов прищурился, недобро играя желваками скул. «И не торопись открывать рот, парень. Я дам тебе целую минуту, чтобы как следует подумать с ответом. Целую минуту, прежде чем ангел начнет избавлять твоего приятеля от лишних деталей организма. Готов?» Димка снова судорожно дернул головой. «Где находится база твоих сообщников?» Текли секунды, но даже если бы капитан отмерил для пленника не минуту, а целый год, ответа на этот вопрос у него все равно не было. Сердце билось все быстрее, толчки крови громом отдавались в ушах, на лбу и висках крупными бисеринами выступил пот. Свет больше не резал глаза, во всем мире для Димки не осталось больше ничего, кроме лица Панкратова и его пронизывающего взгляда, выворачивающего душу наизнанку. И взгляд этого человека ясно давал понять, что «не знаю или не понимаю, о чем вы говорите, это не тот ответ, который его устроит». Где-то очень далеко, словно в другой вселенной, захрипел фёдор, забился в путах, пытаясь в слепой панике вырваться и избежать от надвигающейся участи. Наверное, в этот момент с Димкой от ужаса что-то случилось. Или кратковременный обморок, или какой-то ступор. Реальность словно щелкнула, и Панкратов вдруг оказался не перед ним, а возле двери. Он уже уходил. Но перед уходом обернулся и бросил на Бауманца последний взгляд, царапнувший по лицу, словно лезвие ножа. «Развязать обоих! Привести в порядок и ко мне в кабинет!» Грохот, с которым за капитаном захлопнулась дверь, прозвучал для измученной души Димки, словно музыка. «Это все?» Сипло выдохнул Федор, глядя на ангела после пережитого волнения так, словно у того в самом деле на спине прорезались белые крылышки Аки у Спасителя. — Допрос окончен. — Отдыхайте, братишки! Заплечных дел мастер, заговорив впервые за все время, ответил мальчишеским фальцетом, совершенно не вязавшимся с его жутковатой внешностью перекаченного костолома. Довольный эффектом, который его голос произвел на пленников, насмешливо ухмыльнулся и вышел за Панкратовым.